Своего предка Занкиду, о котором так часто рассказывала бабушка, я представляла огромным, рыжим, с конопатым лицом, сидящим над котлом, в котором кипит буза. Так повелось с детства. Стоило бабушке сказать, что перед каждым убийством Занкида видел во сне котел с кипящей бузой, хмельным напитком, из которого рождаются бузы и скандалы, завел себе Занкида немало врагов из разных тухумов. Говорят, всего 14 человек убил он, но после первого десятка, увидев во сне котел с бузой, он плакал, сожалея о том, что придется пролить еще чью-нибудь кровь. На другом краю села жил враг Занкиды по имени Хачил. Но сельскохозяйственные постройки он имел с той стороны, где стоял дом Занкиды. Из-за вражды а причины ее время не сохранило, Хачил ходил к своему хозяйству не напрямую через село, а в обход, чтобы не встречаться с Занкидой. Не мог он посещать и мечеть, она стояла с той же стороны. Занкида гордо, напоказ, прохаживался у дома Хачила, к тому времени он убил двух родных братьев Хачила. Никто не знает, сам ли Хачел в один из дней решился выстрелить в Занкиду из окна, или это сделал кто-то из его молодых племянников. Пуля отцарапала Занкиде плечо, и страшное варево мести в его душе забурлило сильнее. Бузу во сне он снова увидел тут же. А если Занкиде приснилась буза, то никто не дал бы за жизнь Хачила и горсти заплесневелой муки. Поэтому, завернувшись в саван, Хачел отправился в мечеть, показывая, что уже принял смерть, и дело теперь только за мстящей рукой. Занкида не упустил случая и поразил врага кинжалом. Саван он забрал себе. Потом Занкида просил похоронить его самого в этом саване, испачканном кровью врага. Хотел ли он и на том свете внушать страх своим врагам, отправившимся в загробную жизнь молодыми и поджидавшими его там? Или так хотел показать, что кается и готов держать ответ за убийство, продиктованные не только честью, но и воинственным нравом? Над телом поверженного врага Занкида пообещал, что убьет и последнего брата из их семьи, самого младшего. За новой кровью отправился Занкида высоко в горы. Там парень по имени Гесало пас отару овец. В село он не спускался подолгу. Гесало не сделал Занкиде ничего плохого, кроме того, что был родным братом Хачила. Поднимался Занкида вверх налегке, нес с собой только кинжал. Камни тихо шуршали под его ногами, обутыми в кожаные чувяки. Один раз Занкида увидел орла, парящего в раскаленном небе, расправив плоские крылья. Он, как и сам Занкида, острым глазом высматривал добычу. «Скоро будешь клевать печень моего врага», — обратился к нему Занкида. Кончились чабаньи тропки, но Гесала нигде не было видно, хотя каждая новая гора, покорившаяся ногам Занкиды, открывала широкий обзор нижних плато, пологих хребтов, заросших мягкой травой голубых озер, сверкающих на солнце, будто груды драгоценностей из пещеры Джина. Извиняющая неподвижность природных картин, которые не менялись веками, не заставила Занкиду впустить в душу горный покой. Он только высматривал врага. Чабана Занкиду увидел за перевалом. Тот, расстелив на траве рубаху, возносил молитву Господу миров. Оторвав лопот земли, Чибан заметил Занкиду, но продолжил свое дело. Занкида стоял словно в нерешительности, хоть глаза его и наливались новой кровью. — Я не буду тебя убивать, — наконец обратился он к Чабану. — Я вижу, какой ты мужчина. Когда я подошел к тебе, ты даже не изменился в лице. Если потом будешь говорить, что Гисала испугался перед тобой то лучше убей». Гисала вытащил из-за пояса кинжал и протянул Занкиде. «У меня свой кинжал есть», ответил Занкида. Повернулся и ушел. Но лучше бы убил он тогда Гесалу. Брак, в который вступила дочь Занкида Булбул, мог бы породнить нас с родом Шарипа-учителя, но вышло все по-другому. Бабушка говорила, бесчестье запятнало наш род через бул-бул, потому что она унаследовала характер отца. А младший брат ее, чернявый Хадис, был тихим, весь в мать, смуглую хожье. Жена Занкида была похожа на маленький уголек с глубоко упрятанной искрой. Говорили Занкида доконает ее, уложив в могилу раньше отмеренного ей Аллахом срока, но она пережила своего мужа и стала свидетельницей того дня, когда на его могиле был водружен серый острый камень, на котором мастер по заказу еще живого Занкиды высек слова «Здесь лежит Занкида, хозяин этого камня». И после смерти моему свирепому предку хотелось властвовать. И если он больше не мог брать власть над живыми, то взял ее хотя бы над камнем. Бабушка говорила, Занкида выбрал для дочери неправильное имя. Оно напоминало звук, с которым в его снах, кипя, булькало тяжелое варево из овса и пшеницы. В день рождения Булбул -бул, Занкида не налил своим гостям бузы. Рождение девочки не считалось событием, достойным того, чтобы пить хмель. Булбул -бул сама стала бузой, пролившейся из котла и утопившей наш род в позоре. В день свадьбы на Булбул -бул надели шелковые шаровары, расшитые снизу золотыми нитками. По красной ткани, обнявшей щеколотки булбул, пролетали орлы, драконы, сплетались лозы винограда, вытканные мастерицами. Говорят, до пришествия ислама наши предки язычники верили в драконов, живущих на солнце, орлов, съедающих печень умерших и уносящих их души на крыльях к краю. Давным-давно дагестанцы верили, душа находится в печени человека. Ислам заставил наших мастериц отказаться от языческих сказок, но мастерицы схитрили. Перевернули символы в другую сторону так, чтобы те узнавались только в отражении зеркала. Убрали одну линию, а другую прибавили, зашифровав узор. Время шло. Старые сказки улетели туда, откуда не возвращаются даже на ветряных конях. Грешно стало верить в сказки. Перестали люди читать узоры на вышивках и коврах. Нынешние мастерицы просто копируют их, не понимая смысла. В то утро, когда Булбул -бул обрежали к свадьбе, только опытная мастерица могла бы прочесть историю вышивки на ее одежде. И от того, что в тот раз не оказалось сведущей мастерицей в селе, и случилась беда. По словам бабушки, В то время жили в Дагестане такие мастерицы, а их можно было по пальцам одной руки пересчитать, которые за большое вознаграждение могли выткать не только джинов, но и алпап. Примечание. Алпап. Злой дух, уродливая женщина с волосами до пят и отвислыми грудями. Вредит роженице и новорожденному. Конец примечания. «Не только алпап» но и войну, ружья, пистолеты и кровь, текущую красной ниткой, узлами, сплетающуюся в мак. Работу старались они выполнить быстро и отдать готовый заказ раньше срока, чтобы не навлечь на себя несчастье. Прежде чем взяться за такую работу, они раздавали щедрую милостыню. Часть платы они тоже тратили на нее. Видно, одна из таких мастерец расшила оранжевый пояс булбул, -бул, подаренный на свадьбу. Прибывший с ним неизвестный человек придержался кокуна возле дома Занкиды, когда самого хозяина не было дома. Чернявое хожиё приняла из рук всадника свёрток, принимая и в уши его слова о том, что, мол, дальние родственники прислали свадебный подарок для булбул, -бул, единственной дочери храброго Занкиды. Хожье внесла сверток в дом, развернула, пояс полыхнул ярко. Ласковым огнем он коснулся медовых щек булбул. -бул. Таким добрым огонь становился в домах только к вечеру, когда уже дважды за день согреет хинкал, вскипятит воду, съест хворост, обогреет глиняные стены и затаится в золе, чтобы утром вспыхнуть снова. Рыжие волосы Булбул -бул блеснули у корней золотом. Серебряные нитки вышивки острыми иглами мелькнули в ее глазах. А из непроницаемых черных глаз хожье оранжевая ткань достала два горящих уголька. Слишком тонко был выполнен узор. Слишком искусно один стежок был подогнан под другой. Очень уж притягивала вышивка взоры, чтобы мать и дочь решились показать пояс Занкидя. Как знать, чем не угодили его переменчивому нраву те дальние родственники. Ни слова не сказали мать и дочь Занкиде о подарке, и пояс завязали Натальей Булбул в день свадьбы. На подоле ее фиолетового платья болтались серебряные шарики и мелкие монетки. Стоило Булбул -Бул сделать шаг... И они звенели, приманивая в ее судьбу легкий смех. С раннего утра хожье распустило две косы булбул, -бул, ополоснуло ее рыжие волосы отваром их коры грецкого ореха, высушило их у заботливого огня, косу, тяжелую, холодную, как живая змея. Булбул -бул покорно крутилась в руках матери, ей на лоб лег тяжелый. Маргьял, вуали с плотной ткани, расшитые монетами и фигурками. Концы ее украшали тяжелые цепочки, держащиеся за крупные медальоны, а те изображали солнце и цветы. Тесемками хожиё завязала Маргьял под косой Булбул, -бул, голова Булбул -бул склонилась под его тяжестью. Уже слышны были со двора звуки копыт, голоса родственников жениха, прибывших за невестой. Еще немного и хожье накинет на голову дочери длинное покрывало, а сверху красный платок, расшитый золотыми птицами, и поведут ее родственницы жениха в чужой дом. А позади процессии поскачут разряженные мужчины на мускулистых конях. По дороге Булбул увидит, как мелькают носки ее войлочных, обитых шелком сапожек, все остальное закроет Маргьял. Примечание. Маргьял. Женский головной убор, ткань, которая закрывает лоб и завязывается сзади под волосами, расшит серебряными украшениями. Конец примечания. Но разве это не те же дома, не те же улицы, не те же камни, которые она, Булбул, -Бул, видела с детства? Все ей тут знакомо и смотреть не на что. Пусть другие посмотрят на нее. Пусть хоть один в селе найдется, кто сможет оторвать взгляд от ее оранжевого пояса. Хожиё не заплакала. Пусть хоть Булбул -бул достанется хороший муж, не такой, как Занкида. Но такого, как Занкида, еще поискать надо. Нет, не за этими горами, ни на равнение другого такого жесткого человека, как ее муж». Когда родилась бул, бул Занкида уже убил нескольких своих врагов. А когда Бул-Бул лежала в узком череве Хожиё, Занкида убил своего врага и двух его подростков-сыновей. Когда родилась Бул-Бул, рыжая, голубоглазая, с кожей белой, как снег, Хожиё боялась подходить к её люльке. Если бы не страх перед мужем, Хожиё оставила бы плачущую дочь без молока, дала ей умереть». Худосочная Хожье Смогла произвести на свет еще одного ребенка Сына Хадиса Чернявого, как она сама Хадис, а не Булбул -Бул, Был наследником Но Занкида любил только дочь Может быть, Булбул -Бул И была единственным человеком В этих горах, за ними и на равнине А дальше для Хожье мир заканчивался Кого любил Занкида? Потом-то Первым делом припоминали день свадьбы. А припомнив свадьбу, не могли не вспомнить оранжевый пояс невесты. Сельские говорили: слишком бросался он в глаза. А хорошие вещи не бывают заметные, только харамное так блестит. Примечание. Харамное в шариате значит запретное, греховное. Конец примечания. Шайтан Всегда ищет момента, чтобы ослепить человека, а ослепив — испортить. Не платишь в бедах винить ни шаровары и ни моргьял. В них выходила замуж мать Занкиды, которая теперь желала только одного, чтобы оглохли ее уши и не слышали сплетен о -бу. Никто из женщин в роду даже в мыслях не совершал того, что совершила булбул. бул -бу. Не иначе тут шайтаны поработали. Порчу кто-то навел. Все предусмотрел Занкида, чтобы не было порчи, чтобы враги не испортили судьбу Бул-Бул. За день до свадьбы, рано утром, пока петух не успел еще крикнуть, отвел он дочь в мечеть. В мечети не было никого, кроме мулы, Занкиды, Бул-Бул и жениха. Никто не держал нитку в руках за спиной, опровергая брачные слова Муллы. Никто не шептал «это ложь, это неправда». Никто не завязывал на нитке крепкие узелки. Никто не вынимал незаметно кинжал, на два пальца из ножен после каждого слова Муллы, обессиливая слова его молитвы. «Разве не знал Занкида?» Как могут отомстить те, у кого не хватает смелости бросить вызов в его свирепое лицо? Все предусмотрел Занкида. Но не все. Уже и Хожиё не могла назвать имен дальних родственников, приславших в подарок пояс. Уже и лица всадника она вспомнить не могла. Два дня скакал Занкида в далекий аул, где жила мастерица своего дела. Прибыв на пятый день вместе с Занкидой в село, она протянула руки к поясу и тут же выронила его, будто обожглась. Она попросила дать ей тряпку и только через нее прикасалась к нему. Все, что случилось с Булбу, -бу, она прочла в том узоре. Того, что увидела мастерица, она и пересказать не могла в присутствии закипевшего Занкиды и глаз не смела она на него поднять. С расстояния ее обдавало жаром его гнева. Бедной женщине казалось, что варится она, словно кусок мяса в большом котле. «Это ружье», — показала мастерица на серебряную завитушку. «Это кровь течет», — она водила пальцем над тканью, не касаясь. «Это алпап», — «да защитит меня Аллах от всего дурного». Она трижды плюнула на свой палец. Это груди ее. Алпап толкает женщин на дурные дела. В печи треснул огонь, переломив хворост. Короткая вспышка показала хожье, притаившуюся в углу. Темные ковры, закрывающие полы и стены комнаты. Сундук у стены. Там хранился грязный саван, в котором совершил свой последний путь в мечеть хачел. Над сундуком висели две скрещенные сабли. Их Занкида снимал редко, чтобы похвастаться их лезвиями перед кунаками. До этих пор убивал Занкида только кинжалом. Занкида вытащил из-за пояса кинжал и занес над тканью. Острием кинжала разорвал пояс. «Зря так сделал Занкида. Зря». Ведь мастерица не успела прочесть историю и до середины. Не могла прийти в его рыжую голову мысль, случившийся не конец. Поспешил он простить свою любимую дочь. Враги испортили ее, обманом посадили ей на живот Алпап. Буза снова кипела. А Хожиев в ту ночь не спала. Как не спала она и в другие ночи когда Занкиде снилась Буза. Слишком уж громко клокотал и хрипел во сне ее муж, чтобы сон смог забрать Хожиё туда, где не было Занкиды. Хожиё лежало на ковре, обнимая себя тощими руками. Она знала, виновата не Алпап, виновата Булбул. -бул. Не могла дочь Занкиды быть невиноватой а пока невесту встретили в доме жениха мыслянистыми закусками. Женщины, держа в руке оловянные подносы с чуду, били пальцами снизу по ним, словно в бубны. Примечание. Чуду. Лепешка с мясной, творожной или овощной начинкой. Конец примечания. Хором пели гортанные песни, пока Булбул -бул сидела на резном сундуке и видела из-под моргьяла только жирные от масла пальцы, крутящие подносы в полутьме застеленной шкурами комнаты. «Будет счастлива в браке, Булбул! -бул. Ни один муж не посмеет обидеть дочь Занкиды!» Видано ли дело, чтобы молодая женщина сама заметила парня? Слыхано ли, чтобы она первой обратилась к нему? Невидано и неслыханно и запрещено горскими законами. А законы все равно, что капли крови по камню точились. Тот, кто в горах живет и во сне, знает, что ему можно. Но еще лучше он знает, чего ему нельзя. Младенец, только выпав из горячей утробы на холодный поднос, раньше, чем первый крик издать, уже знает, что ему в этих горах будет можно. Но еще лучше он знает, чего ему будет нельзя. А из того, что нельзя, самое запретное, самое стыдное никогда словами в его уши не войдет. Для запретного в горах слов нет». А запрете стук темени, а под нос скажет запах материнского молока, веревка на люльке, которой мать связывает ноги и руки младенца, чтобы не выпал, пока она в хлеву или в поле. Скажет ночной незаконный крик петуха, проснувшегося раньше положенного времени, тайный холод, которым повеет из верхнего ущелья, если силы в ногах достанет, чтобы подняться до него. Убить в горах можно. Убиваешь, если по правилам, то это не запрещено. Запрещено правила нарушать. Булбул -бул такого не знала? Как Булбул -бул могла такого не знать? Булбул, -бул, родившаяся в доме Занкиды, который убил больше десятка врагов, но при этом не нарушил ни одного правила? Кто упрекнет Занкиду, что не соблюдал он горских законов? Разве не объявлял он сначала месть? Разве обиделся бы Занкида, если бы родственники убитого убили его самого, пуская месть по кругу? Или не пригнал он двух коров в дом женщины, мужа которой убил, чтобы не умерли вдова и ее дети с голоду? Не оставил он матери Гесала последнего сына? А чтобы никто не обвинил Чабана в трусости, не пришел ли он сам? Занкида, кто и матери через два месяца, когда отросла его борода. Не показал ли он тем самым, что просит у старой женщины прощения? Пусть кто-то хоть раз припомнит, когда бы Занкида нарушил правила. Ну и пусть тот человек будет осторожен. Если солжет, Занкида и ему объявит месть. Родившись от Занкиды, Булбул -бул без слов знала. Не может женщина первой на парня посмотреть. А если она еще и замужем, ей лучше забыть о том, что на свете живут другие парни. А если она не может об этом забыть, лучше никому об этом не знать. Лучше ей никогда не поднимать глаз от земли и видеть только то, что у нее под ногами. Но Булбул -бул посмотрела na nadz buora